Глава 4. Кто в рейтинге первый? Через неделю нам разрешили связаться с родителями и успокоить их, что у нас все хорошо, мы живы и здоровы. Для этого использовался инфокристалл. И, кстати, время нам не ограничивали. Перед встречей с родственниками решила немного привести себя в порядок, а то вместо новостей из дома придется выслушивать наставления матушки. Ради такого надела платье и заплела волосы. Потом села в кресло, поставила шар на стол в специальную подставку и активировала. Через пару мгновений появились мои родители с собственной персоной. "Радость моя", улыбнулась мама. "Как ты? Как конкурс? Соперницы достойные?" Меня засыпали вопросами, но я чувствовала подвох. Пока матушка пыталась меня разговорить, отец стоял чуть поодаль и улыбался. Вот это уже очень странно. Увидеть его таким удается только в том случае, если он должен получить большой мешок денег. Кажется, мне придется как-то разговорить родных и выведать правду. «У меня все замечательно», — сказала я и поделилась самыми яркими впечатлениями, не забыв упомянуть о своей лаборатории. «Надеюсь, ты не завышаешь цены?» — нахмурилась мама. «Продаю как самым дражайшим родственникам». Заверила я и ее перекосила. Она-то знала, что всем нашим близким я продаю кремы раза в три, завышая цены. Они жалуются родителям, просят скидку, но к другим алхимикам не идут. Может, у меня и дорого, зато эффективно. Дорогая, это же просто неприлично. Попыталась воззвать к моей совести мама, но не вышла. Моя совесть спала крепко и даже была со мной в доле. Таким образом ты проиграешь. «А я и не стремлюсь выиграть», я откинулась на спинку кресла и скрестила руки. «Неужели?» – в ее голосе слышалось сильное удивление, а на лбу проступили морщины. «Тогда почему ты в рейтинге на первом месте?» «Где?» – я округлила глаза от неожиданности и поддалась вперед. «В каком рейтинге?» «Ой!» – мама прикрыла рот рукой и слегка покраснела, а папа напрягся. «Так, не поняла!» – я уперла руки в боки и грозно взглянула на родителей. «Рассказывайте, иначе?» Договаривать не пришлось, они мой характер знали, поэтому выложили все на чистоту. Оказалось, что за периметром замка несколько предприимчивых людей организовали тотализатор, и каждый желающий мог поставить на любую из кандидаток. Естественно, мои родители поставили на меня целую сотню золотых. И если судить по последним данным, то я лидирую. Следом шла Кира, потом Эльвария и Эмили. Я была в ужасе, быть первой мне совершенно не хотелось. Я было предположила, что это все вранье, но папа огорчил, заявив, что тотализатор устроил сам король через поверенных людей. Вроде и казну можно пополнить, и подданных порадовать. Мда, не конкурс, а цирк какой-то, честное слово. «А как там, Стася?» — решила сменить тему я. «Прекрасно!» — обрадовалась мама, когда поняла, что гроза миновала, передает тебе привет и завидует, что не смогла оказаться на твоем месте. «Неужели?» — протянула я, искренне удивившись. «Так, может, стоило отправить ее?» «Катрина, твоя сестра еще слишком молода!» Возмутилась матушка. «Она на два года младше меня!» Настала моя очередь гневаться. «Лучше бы они ее сюда направили, и все были бы счастливы!» «Нет, поверьте, свою сестру я очень люблю, просто она для этого места больше подходит!» Стася вечно витает в облаках и ждет своего принца. Она очень послушна, поэтому имеет диплом лекаря и трудится на благо родителей. «Честно говоря, я единственная паршивая овца в семье, но лично меня это совсем не огорчает!» «Какие еще новости?» «Манюня беременна», — с горечью поведал отец. «Ого, это же здорово!» Я захлопала в ладоши. «Как она?» «Жрет все подряд, портит мебель и бегает по дому». Пожаловались мне. Я постаралась скрыть улыбку. «Манюня — Мантикора и мой домашний питомец. Это существо с рыжей гривой очень похоже на кошку, но крупнее раз в десять. Имеет три ряда зубов и глаза, налитые кровью». Кстати, в ее хвостике, заканчивающимся шипом, яд, который убивает мгновенно. Правда, очаровательное создание. Мне ее один поклонник подарил. Я не смогла отказаться. За пару лет она выросла до годовалого теленка, но мне было все равно, а вот родители тихо выли от бессилия. Успокоить ее могла только я, но сейчас я далеко, пусть помучаются они. Будут знать, как заставлять меня принимать участие в сомнительных соревнованиях. Мы еще немного поболтали и закончили разговор. После такого обилия информации нужно было все обдумать и разложить по полочкам. Мне очень не понравилось, что я нахожусь на первом месте по симпатии принца. Ведь именно этого я всячески старалась избежать. И насколько я помню, мы с ним даже парой слов не перекинулись. Я на него не вешалась, как Ильва. Так отчего у него ко мне интерес проснулся? Хм, а если я замок взорву, он изменит решение? Или мне просто предъявят счет за восстановление здания? Нет, определенно надо что-то делать. Осталось понять, что. Прикинуться дурой не прокатит. Он уже видел меня и знает, что я умею. Испортить что-нибудь в замке? Затащить в комнату мужика? Последнее вряд ли подойдет. Советник у меня уже не раз бывал, и ничего. Нет, ну где справедливость? А что, если принц не передумает и решит выбрать меня? Я такого счастья просто не переживу. Так, надо срочно в библиотеку. Неплохо бы изучить их законы. Вдруг есть какая-то лазейка. Я отправилась рыться в недрах книжного хранилища. Нудная эта работа — найти одну книгу среди тысячи. «И что вам на этот раз тут понадобилось?» — отвлек меня от созерцания оглавления голос советника. «Только его мне сейчас для полного счастья не хватает. Книгу ищу». Огрызнулась, даже не посмотрев на него. «Разве это запрещено?» «Нет». Я даже спиной почувствовала, что он улыбается. «Какую-то конкретную? Или опять пополняете знания?» Очень хотелось запустить в него чем-нибудь, но я сдержалась. «Мне нужен свод ваших законов». Последовала пауза. Я слегка повернула голову и увидела, что советник поднял глаза кверху, словно что-то вспоминая. Потом он прошел мимо меня к самым дальним стеллажам, забрался на второй этаж, прошел пару рядов и достал какую-то книгу в красном переплете. Полистал, кивнул сам себе и пошел обратно. «Прошу». Протянув мне книгу, он удалился. «Отлично! Теперь буду во всей оружии. Еще бы этот тип держался от меня подальше». Получив желаемое, отправилась обратно, но на полпути меня перехватила Кира и затащила к себе в комнату. «Ты с родителями говорила?» Запрыгнула на кровать сукуп и жестом пригласила меня. Но я решила выбрать кресло. «Ага!» Уселась и положила книгу на колени. «Боюсь, новости тебе не понравятся». Я поведала подруге про тотализатор и рейтинги. Та не стала сдерживать эмоций и выражений. Хорошо, что мы не первый год знакомые. Я к такому уже привыкла. «И что ты собираешься делать?» Спросила она, немного успокоившись и садясь в соседнее кресло. «Взорвем замок? Покалечим королевских особ?» Хотя нас за это по головке не погладят. Мда, у нас даже мысли схожие. Вот раздобыла свод законов. Я помахала книжкой перед ее носом. Может, тут что есть? Кира наградила меня восхищенным взглядом и жестом предложила начать чтение. Ей тоже не очень сильно понравилось быть в фаворитках, поэтому она не упустит шанс оказаться внизу списка. Первые несколько глав были посвящены общим законам и нормам. А вот в самом конце мы обнаружили кое-какие пункты, благодаря которым можно избежать замужества с Анкуром. Первый вариант. Свадьба невозможна, если у девушки уже есть жених. Хм, не подходит. Во-первых, на отбор приглашают только совершенно свободных девушек. И даже если вдруг окажется, что это не так, то неизвестно, какой жених лучше. Во-вторых, мне нет смысла менять одного на другого. Замуж все равно выйти придется. У Киры такая же ситуация. Она сюда-то сбежала от предполагаемого жениха. Вариант второй, если родители жениха не одобряют выбор сына. Тоже не подойдет. После того, как я стала снабжать королеву кремами, Она от меня не откажется, ведь после свадьбы мне придется делать их бесплатно. У, -у, у ну что за несправедливость? А вот подруге этот вариант может подойти, но нужно сделать что-то из ряда вон выходящее. Третий вариант. Девушка смертельно больна. Нет, я еще жить хочу. А менять свободу на гроб как-то не хочется. А притвориться не получится, ведь лекари тут самые лучшие. Последний вариант. Выиграть поединок с женихом. Хм, вероятность есть, но очень маленькая. Он владеет всеми стихиями, а я одной. И тут даже диплом боевого мага не поможет. Засада, причем конкретная. Рин, а может просто станем косить под дур? Спросила Сукуб после того, как все законы были изучены. Ей вся эта обстановка тоже радости не приносила. И судя по грустной рожице, Кира уже жалела о том, что попала сюда. Сомневаюсь, что поможет. Я закрыла книгу и положила на стол. Мы с тобой уже проявили себя с лучшей стороны и на блондинок не потянем. «Значит, надо проявить себя с худшей». У подруги заблестели глаза. «Ты о чем?» «Но ну, я могу начать соблазнять всех подряд, а ты...» «Покажи свою плохую сторону». «Помнишь тот случай, когда тебе пришлось отбиваться от ухаживания моего соплеменника?» «Скучающее лицо, ехидные комментарии...» «О да, принц будет в шоке!» Улыбнулась я, начиная понимать, что еще не все потеряно. «Ладно, пойду немного поработаю». Подруга кивнула и пообещала заглянуть позже. Я вышла в коридор, отдала книгу стражнику и попросила проводить меня в лабораторию. К сожалению, запомнить дорогу еще не успела, но на то и нужны были охранники, чтобы провожать нас и следить за порядком. В лаборатории меня ждало несколько заказов, к выполнению которых я сразу же и приступила. Хоть какое-то развлечение для мозгов. А то все мысли лишь о том, как отсюда сбежать. И вообще, надо бы мне раздобыть контракт, подписанный родителями за меня. Хотелось бы знать свои права и обязанности на время конкурса. Раньше как-то не до этого было. После того, как все заказы были готовы, я передала их дворецкому и направилась обратно в комнату. На дворе уже наступила ночь, и глаза начинали слепаться. «Ты смотри, как он мечом машет!» Восторженно прошептала Мырма, подглядывая из-за кустов за тренировкой анкуров. Мы с Кирой рассказали обретенным подругам о нашей маленькой тайне и теперь ходили сюда вчетвером. И в данный момент Арчанка с Гномкой наслаждались зрелищем. Впрочем, нам с Сукубом они тоже давали возможность подсматривать. «А вот у того слева», – пальчиком указала Кира, – «какой пресс! Я бы с ним познакомилась. Поближе!» «Слушайте, а у них там в конце площадки не полоса препятствий стоит?» – спросила я, напрягая зрение. Какие-то конструкции возвышались на площадке, но точно понять, что они собой представляют, не получалось. «Хм, похоже на то», — спустя пару минут ответила сукуп «У нее зрение было лучше моего». «А ты почему интересуешься?» «Я бы там потренировалась», — мечтательно закатила глаза я. «У нас в академии была своя полоса, но не самая лучшая, а тут новая и сложная». «Ты только об этом и думаешь», — хмыкнула Кира, но я знала, что она бы тоже не отказалась от возможности там побегать. «Девочки, когда все это закончится, приглашаю вас в гости», — неожиданно сказала Мырма. Меня это сильно удивило и в то же время обрадовало. И я тоже. Поддержала ее Шарта. Мы были уже неплохо знакомы, и девушка показалась мне довольно хорошей. И еще я заметила, когда она нервничает, начинает теребить бороду или бант. О, это было бы здорово! Всегда мечтала побывать в гостях у орков и гномов. Тем более, что мы четверо неплохо сдружились, и всех нас объединяла мечта открыть собственное дело и не зависеть от родственников. Вот только для начала нужно ухитриться не привлечь к себе внимание принца и оказаться за территорией дворца. Мне очень хотелось посмотреть на город. Я много о нем слышала, но бывать тут мне не доводилось. Поговаривали, что он полностью белоснежный, чистый и благоухающий. Еще я пыталась нарыть в библиотеке план дворца или хотя бы его частей, но не преуспела. Странно, обычно такие сведения хранят на случай чрезвычайных ситуаций. С другой стороны, в библиотеке могли быть и потайные секции, скрытые от любопытных особ вроде меня. Еще меня поражало то, что кроме нас четверых, остальные из комнат не выходили. Или делали это очень редко. Неужели им нравится торчать в четырех стенах? Это же скука смертная. Чем там можно заниматься целыми днями? Советник старался не попадаться мне на глаза. А жаль, я бы с ним с радостью поговорила. Заказов на изготовление крема и прочей гадости не поступало. Было банально грустно. И вот только мы все слегка расслабились, Кнерликас решил нас снова удивить. «Девушки, через пару дней у нас состоится очередной конкурс». Приветливо улыбнулся он. «Вам нужно блеснуть своим поэтическим талантом. Вы должны прочитать стихотворение или спеть песню, желательно собственного сочинения. Если же у вас нет поэтического дара, можете исполнить что-то на свое усмотрение». Но стихи должны быть не в четыре строки, а намного больше. Так что не подведите меня. Мда, весело хоть плачь. Теперь нам еще и поэтессами заделаться надо. И где справедливость? Тем более, что поэт я никудышный. Впрочем, могу исполнить что-то из репертуара эльфов. Желательно что-нибудь нудное, слезливое и сонное. И у меня в запасе было такое произведение. Минут так на 20 не меньше. Причем я его читала лет десять назад для кого-то из родственников. Мамуля заставила выучить вот и пригодилась. Теперь осталось определиться, что надеть, пусть принц во мне разочаруется. Кира решила прочитать что-нибудь героическое из демонического эпоса и усыпить не уснувших от моего выступления. И вот наступил долгожданный день: я надела платье под горло мышиного цвета, залезала волосы назад и не стала наносить макияж. В общем, такая невинная монашка. Кира выбрала закрытое платье сливового цвета с коротким рукавом. Ей такой наряд был не свойственен, но смотрелся неплохо. Остальные девушки оделись более откровенно. Декольте принцессы, прикрытое полупрозрачной сеткой, доставала до пупка. Вампиресса была во всем кожаном, черном и обтягивающим. Дриада в легком и практически прозрачном алом платье выглядела прелестно. А вот орчанка и Гномка пришли в традиционных костюмах, не изменив себе. Увидев нас с Кирой, они дружно захохотали. Но мы не обиделись, так и было задумано. Первой на сцену вышла я. И тут же произвела на всех неизгладимое впечатление. В глазах публики отражалось удивление, а советник и вовсе челюсть уронил. Приятно, однако. Я улыбнулась и затянула грустную балладу. Когда ушел ты на войну, я думала, умру на месте. Еще тогда не знала я, что мы с тобой не будем вместе. Вообще-то, ее нужно было читать на распев, но я специально говорила монотонно, и от этого бубнижа непроизвольно хотелось спать. Тебя ждала, смотрела в ночь, и лила слезы без остатка. Никто не сможет нам помочь, а ведь любовь была так сладка. Уже через пару минут некоторые слушатели стали крутить головами. Им явно было скучно, но я упрямо продолжала чтение. Тебя я жду, не верю я, что нет тебя на этом свете. Ты часть души, ты часть меня, у нас еще должны быть дети». И еще через 10 минут ведущий принялся делать намеки, чтобы я заканчивала. Сделала вид, что не поняла его, и с упоением продолжила, наслаждаясь моментом. Когда принес гонец мне весть о том, что нет тебя со мной, хотела тоже умереть, чтобы за чертой мне быть с тобою». К концу баллады половина зрителей пребывали в шоке и едва сдерживала зевоту. «В глазах принца я прошла разочарование, а вот советник смотрел на меня испытующе. Если надеялся смутить, то зря». Но мне не дали, сберегли, теперь душа горит надеждой, что ты вернешься, ты придешь, и будет все у нас, как прежде. Когда выступление закончилось, меня наградили аплодисментами, и я с чистой совестью покинула сцену. Затем настала очередь Дриады, она явно нервничала, так как постоянно поднимала глаза вверх, словно вспоминая слова, или поджимала губы. «О, свет моей души печальный, мой звездный воин!» Дивный страж дыхания моих грез, судьбою послан был в поход ты дальний, оставив мне на память прядь своих волос. Сражаясь в битве, яростью пылая, ты словно ангелом возмездия парил. Враги бежали, орды отступали, но не нашлось в тебе для возвращения сил. Сказали, ты пропал на поле битвы, был погребен под трупами врагов. А я все верю, что ты жив, любимый, и вновь ко мне вернешься с дальних берегов. Я буду ждать в душе храня надежду, что вновь настанет день и час, когда тебя увижу, и снова, как и прежде, искрящимся цветком распустится любовь. Должна признать, что стихи произвели на меня впечатление, очень красивые и необычные. Не ожидала от Аманды такого. Впрочем, никто не ожидал. Несколько придворных даже встали и поаплодировали. Дриада слегка покраснела, поклонилась и ушла. На сцене ее сменила Кира, оглядела зал, поправила грудь, подмигнула принцу и начала. Я помню взгляд пронзительный и страстный, что жаркою волною меня обжег клеймя лишь для себя. В день нашей встречи неожиданной случайной, когда я в первый раз увидела тебя, и в чувственной улыбке изогнулись губы, сводя меня с ума, лишь стоило тебе со мной заговорить, про имя вопрошая, представляясь, чуть хриплым голосом желание разбудить. «Слова твои столь вежливо невинны, но мне они воспламенили кровь, и жар звеня свел с судорогой тела, выгнул спину, безмолвно требуя, страдая и моля. Что было дальше, помню, как в тумане, слияние яростное губы тел, и нежность, и любовь, и сладостное горечь расставания, когда свои покинуло владение Дева Ночь». Кира закончила выступление, и в зале воцарилась тишина. Принц первым зааплодировал. Затем потянулись остальные. «Да, подруга, отожгла. Все в ступоре. Нет, а чего они ожидали от демона любви?» «По-моему, самое то. Очень подходит». Затем вышла Шарта. Она встала на середине сцены, поклонилась и начала. «Кузня, молот, наковальня, драгоценности, металл. Лучшие друзья мужчины, кто бы что ни заливал. Гномы любят много пива, алкоголя и еды. Заходи к нам в гости, милый, будем тебе рады мы». «Ты получишь угощение, дар великий и покой. Будь, однако, осторожен, может напоить любой». Лично мне понравилось, поэтому я с радостью ей похлопала. Тем более она это сочинила сама. Молодец! Следом шла Мырма. Кровь барабанов грохот, ярость боя, Вот что пылает ворочей душе, Когда поднявший на копье врага доволен, Как тело подчиняется тебе. Бугрятся мышцами тела свирепых воинов, Грохочет сталь, стон боли и предсмертный крик. Вот музыка и песня, что прекрасно стройна, картина, чей великолепен лик. Добыча и трофеи – рабские колонны. богатую добычей нагрузив свои подводы, вновь вернулся воин. Костру родного стойбища в степи. Он любящими женами обласкан, омыт, накормлен и доволен всем. стезя непобедимого опасно, но и желанно я хочу в гарем». Она уложилась в пять минут, проговорив это чуть ли не с короговоркой. Видимо, сильно волновалась. Все похлопали и отпустили ее. Настала очередь Эмили. Мне было любопытно, что именно она будет читать. Все же вампиресса пользовалась популярностью у зрителей и придворных. Она хорошо гадала на картах и, по слухам, к ней часто заходили узнать судьбу. Гномка обмолвилась, что меня и Эмили постоянно сравнивают и считают основными соперницами. Даже несмотря на то, что в рейтинге девушка была лишь четвертой. По мне, так уж пусть лучше она выигрывает. Ты хотел бы ко мне прикоснуться. Поцелуем, обжечь или страстью, Будто в море любви окунуться, Утонуть в этой пене бурлящей. Для тебя буду нежной и жаркой, Как огонь прогорю без остатка, А пою тебя ядом любовным, И награда моя будет сладка. Я тебя очень долго искала, Постречав, не хочу расставаться, На пути своем стольких встречала, Надоела с надеждой прощаться. Не хочу больше ждать и бояться, Что опять нужно быть одинокой, Мне в подарок судьба тебя дала. И я не буду с тобою жестокой. Лирично, томно и красиво. Так что бурной овации она заслужила. Даже я хлопала усиленно и громко. Принц оценил произведение и подарил ей розу через одного из охранников. Из всех зрителей хмурился лишь советник. Но мне кажется, у него вообще хорошего настроения не бывает. И вот пришла очередь Ильварии. Она вышла на сцену и заявила, что будет исполнять стихи собственного сочинения. «О, мой герой, моя мечта, прошу тебя, скорей, медли, приди ко мне, возьми меня, моей мольбе ты страстной внемли!» Я легла после первой же строчки, но это оказалось лишь началом. «Ты так красив, ты так хорош, что тело пробивает дрожь, ты притяни меня к себе, очами яркими сияя!» Я не выдержала и выглянула из-за кулис. В зале царила абсолютная тишина. Все были просто в шоке. У советника даже глаз дергаться начал. У принца глаза чуть ли из маски не вылезли. Король сидел прямо и старался даже не шевелиться. Но я видела, как подрагивают его плечи. Неужели пытается смех сдержать? Но всего этого принцесса не замечала и самозабвенно продолжала радовать нас. Прижмись к кустам и обними могучими руками. Доставь мне радость страсти и любви, чтоб в жилах закипела кровь. О ты, герой моих мечтаний, снов, размышлений и желаний. Я так хочу с тобой предаться всепоглощающей любви. «Все, я в ауте. Можно уносить сразу. Остальные девушки выглядели не лучше». Кира вообще била пятками по полу и вытирала слезы. Даже Эмили кусала губы, чтобы не засмеяться в голос. А ведущий и вовсе под лба платочком смахивал. «К тому моменту, как вернулась Эльвария, мы уже успокоились и вытерли слезы. Конечно, она на сцене еще минут десять провела, кланяясь и принимая аплодисменты за свой талант». Когда она оказалась рядом с нами, то ее взгляд выражал крайнюю степень превосходства. В этот момент очень хотелось опустить ее на грешную землю, но я сдержалась. Лучше пусть она попадет в первые строчки рейтинга, чем там буду красоваться я. Спустя пару минут к нам зашел ведущий. Поблагодарил за участие и велел возвращаться в свои комнаты. Наша небольшая компания в количестве четырех персон отправилась ко мне. Обсудить столь выдающийся текст хотелось всем. Больше всего он порадовал мырму. она минут пять пыталась воспроизвести весь стих, но слова никак не вспоминались. «Но это было не главное, ведь Ильва принесла нам так много веселья за одно мгновение, что я даже стала испытывать к ней симпатию. Но все равно принца жалко. Если он выберет ее, страна еще долго отходить будет». «Эх, интересно, она нас еще свозят на прогулку в тот лес?» – неожиданно спросила Мырма, лежа на полу и подложив под голову одну из подушек. «Соскучилась по природе?» Спросила я, приподнимаясь на локтях и глядя на нее. «Скорее по свободе!» Грустно вздохнула она, прикрывая глаза. «Там хоть какая-то иллюзия есть, а тут одни голые стены». «А как же сад?» Влезла Шарта, совмещая приятное с полезным, то есть ведя с нами разговоры и одновременно приседая. «Лично мне он очень напоминает клетку». «Согласна!» Кивнула Кира, болтая в воздухе ногами, словно делая разминку. Вроде место есть, а вокруг все равно решетка, прикрытая листвой. Но на той поляне стоит магический купол. Я села прямо и посмотрела на девушек. «Что?» — хором переспросили они. «Ладно, вы двое», — указала на Арчанку и Гномку. «Но ты, Кира, ты маг!» «Ну я просто не смотрела вверх!» Пожала плечами подруга, даже не пытаясь изобразить раскаяние. «И сильный там купол!» Я задумалась и попыталась вспомнить свои ощущения. Приличный. Магию пропускает, но потоками. Скорее всего, это место отрезано от основного леса и изолировано. Хм, тогда понятно, почему не было животных. Спустя пару минут сказала Кира. Интересно, а зачем они это сделали? Скорее всего, для защиты. Малую территорию легче контролировать от внешних врагов. Сделала предположение я. А зачем ее вообще контролировать? Не унималась суккуп, выбирая из вазы с фруктами яблока. Вдруг ты решишь сбежать? Улыбнулась я, следуя ее примеру. Кира показала мне язык, и мы дружно рассмеялись. Вообще, эти куполы были стандартной процедурой защиты. Сквозь них могли пройти только доверенные люди, а магия работала избранно. Тут все зависело от уровня дара. Девушки посидели у меня еще около получаса и разошлись по своим комнатам. Ужин должны были вскоре принести, так что я решила провести время с пользой и продолжила чтение легенд, поудобнее устроившись на кровати. Но ничего интересного больше не обнаружила. Жаль. На следующий день я спустилась в лабораторию. Заказов оказалось немного, зато была парочка весьма дорогостоящих. Меня попросили изготовить специфичные духи для соблазнения. Они ценились очень дорого и делались часа три. так как каждый этап сопровождался кропотливыми измерениями. Одно неверное движение, и можно попрощаться с прекрасным ароматом. Вместо этого придется наслаждаться запахом гнили. Но меня трудности никогда не останавливали, поэтому я радостно потерла руки и приступила к выполнению заказа. Эти три часа дались очень нелегко. Под конец я так вымоталась и взмокла, что пришлось раздеться. Из одежды на мне остались лишь шорты и топ черного цвета. Волосы скрутила в тугой пучок. чтобы они не мешали и не лезли в глаза. И я так увлеклась процессом, что не заметила нежданных гостей. Ха-ха! <coughs> Раздалось от двери, и я подняла глаза, чтобы увидеть советника. Тот вовсю разглядывал меня, ни капли не смущаясь. «Какие-то проблемы?» Усмехнулась я, даже не думая надевать что-то. В помещении было очень жарко, и вообще это моя территория. «Вы не хотите одеться?» Намекнули мне. Но если он думал меня этим смутить, то зря. Нет, мне и так неплохо». Тобиас закатил глаза, что-то тихо прошептал, скорее всего, не самые цензурные слова, и вновь перевел взгляд на меня. При этом он старался смотреть только на лицо. Потрясающая выдержка. Чем обязана столь великой чести? Не удержалась от сарказма я, продолжая работу. Хотелось узнать, что это было за представление на сцене. Советник сделал пару шагов вперед и сел на стул, после чего устремил взор на меня. Стало слегка неуютно. «А что вам не понравилось?» Я подняла взгляд на него, продолжая помешивать варево в котелке. «Это одно из самых любимых моих произведений. Красивая история любви и боли». «Но это на вас не похоже!» Он сложил руки на груди. «Не поняла!» Я повторила его позу. «С каких это пор вы о том, что я делаю?» Вы одна из фавориток в выборе принца, и я обязан следить за тем, чтобы вы ею и оставались. А вот с этого места поподробнее, пожалуйста. Принц весьма разборчив в выборе невесты. Так же, как его родители. Соблаговолили ответить мне. И вы одна из наиболее подходящих кандидатур. А как же Ильвария? Не смогла удержаться я. После того представления, что она устроила, усмехнулся советник. Боюсь, принц еще долго будет отходить от столь неожиданного признания. Зато это было сказано искренне. «Ага, все придворные оценили», — усмехнулся он. «До сих пор успокоиться не могут. Принц в восторге, бурном, не знает, куда прятаться». Я тяжело вздохнула, стараясь взять эмоции под контроль. После новости о подходящей кандидатуре очень сильно захотелось взорвать замок, чтобы вся охота жениться у принца пропала. Честное слово, это ужас. Эмили? Предложила другую кандидатуру. «Хм, вариант возможен», — обрадовали меня. «Но она не сильно проявляет себя». «Так еще не вечер? Вы так не хотите замуж за принца?» Не знаю, в какой раз спросил он. Захотелось взять что-то тяжелое и опустить ему на голову. «Я вообще замуж не хочу», — честно ответила я и закупорила флакон зельем. «Мне и так неплохо живется. Кстати, а могу я получить свой экземпляр договора?» «Зачем?» Хитро улыбнулся советник, поглядывая на меня. «В ознакомительных целях?» «Тогда можете взять его у родителей. Он встал и поклонился». «Приятного вечера!» Эта фраза мне очень не понравилась. Я чувствовала подвох, но не могла понять, в чем он. «И ведь к родным не обратишься, Они точно не предоставят копию. Нужно трясти подруг». «Хорошо, что заказов больше не было. Я быстро оделась и пошла в комнату Керы. «У тебя договор с собой?» С порога взяла быка за рога. «Да. Дай почитать». Я села в кресло и попыталась отдышаться. Та достала сумку и стала в ней рыться. Кира знала, что я просто так ничего не прошу. Через пару минут мне вручили долгожданный договор. Надеюсь, что у всех пункты стандартные и примечаний не будет. Итак, обязанности будущих фавориток сводились к следующему. Первое. Во всем слушаться советника и учителей, выполнять их распоряжения. Второе. Не причинять вред любому обитателю замка. Третье – вести себя скромно, не выказывать недовольства и быть благодарной. Четвертое – принимать участие во всех конкурсах и так далее. В общем, нам следовало вести себя, как влюбленные курицы, не имеющие никаких мозгов. Следом шли обязанности повелителя. Он должен был заботиться о нашем питании, одежде, моральном облике и духе, предоставлять пространство для прогулок, бесед и увлекательных мероприятий. В общем, обеспечивать всем необходимым. Это он и делал по мере сил. А вот потом я нашла один весьма странный пункт, гласивший: В случае, если кандидаткой заинтересуется кто-то из приближенных принца, и она не будет выбрана самим будущим владыкой, то возможно заключение брака с заинтересованным лицом. Но они и гады. Получается, что мы в любом случае будем обязаны выйти замуж, если нами кто-то заинтересуется. Даже если сами того не хотим. Нет, взорвать замок определенно нужно, причем весь. Теперь я понимала, почему советник так злорадно улыбался. Кира увидела мое лицо и тут же поинтересовалась причиной гнева. Я ей растолковала. О, бесилась, сукуп, классно. Половина комнаты превратилась в золу. А уж какие нецензурные слова слетали с ее губ. Любой портовый грузчик позавидует. Что будем делать? Спросила она, справившись с эмоциями и садясь напротив меня. Пока не знаю. Честно ответила я, обдумывая сложившуюся ситуацию. В первую очередь надо сделать так, чтобы к нам не проявляли интерес. «Поздно!» – грустно вздохнула она и опустила голову. «Мы на пикнике уже показали, на что способны». Кира была права. Маги всегда ценились, и от нас так легко не откажутся. «Может, все же взорвем замок?» Она устремила на меня полный надежды взгляд. «Ты же можешь?» «Могу», – не стала отрицать. «Но тогда мы с тобой всю жизнь проведем за решеткой». «Сбежать?» «Как?» – развела руками я. «Тут все под защитой и присмотром. Я даже плана замка найти не смогла». Кира пала духом. Я ее прекрасно понимала, а вот своих родителей нет. «Получается, что они намеренно упрятали меня сюда в надежде заиметь зятя? Фигу. Я лучше в монастырь уйду. Мужской. Или жениха отправлю на крайний случай». Мы пошли обрадовать Мырму и Шарту. Они достали свои договоры, прочитали, выругались и с надеждой уставились на меня. Только идей пока совершенно не было. Я не знала, что тут можно предпринять. Ведь ни одной строчки о замене брака денежным вознаграждением нет. Так что вероятность улизнуть мала. Но в то же время в договоре ничего не говорится о побеге. Значит, нужно найти способ выбраться за пределы замка и посмотреть, что там и как. Все же мы с Кирой маги и довольно неплохие. Вчетвером точно что-нибудь придумаем. Пока же будем изображать послушных девочек и искать пути отступления. План девушки одобрили, и мы разбрелись по своим комнатам. Вся эта ситуация начинала нервировать. Не люблю, когда меня к чему-то принуждают. Во мне сразу просыпается стервозная натура, жаждущая крови. Следующим утром нас порадовали очередным известием. Каждая из нас должна была устроить прием на сотню человек по традициям своей расы. На подготовку давалось шесть дней. Выделялось специальное помещение, напичканное магией, чтобы можно было создать иллюзию присутствия в конкретной местности. В нашу задачу входило украсить зал, придумать меню, а также развлекательную программу, чтобы гости не скучали. И первой по жребию была я. Ну, держитесь, Ваше Высочество! Будет вам праздник!